Глава 2. Древняя лаборатория. Сообщение давно уже исчезло с экрана, а я всё стоял и переваривал информацию. Меня ждёт встреча с живым представителем расы реликтов, пробуждающимся сейчас после долгого многовекового сна. Признаться, на душе стало очень тревожно, ведь непонятна реакция древнего и наверняка очень могущественного существа, когда оно поймёт что представитель совсем другой раз самовольно переделал под себя энергетический доспех слышащего и выдаёт себя за реликта. Едва ли начальник станции будет рад самозванцу. Хотя кто знает психологию существ этой давно вымершей расы? Возможно, реликт наоборот будет настолько рад возможности вернуться к активной жизни после многих тысяч лет спячки, что даже наградит меня знаниями и технологиями своего народа. Хотелось бы верить. Капитан, за бортом уже не вакуум. Вырвал меня из задумчивости возбуждённый голос космодесантника Эдуарда Бойка. "Барометр показывает 5470 паскалей, и давление быстро растёт. Так и должно быть", успокоил её Эдуард и заодно всех остальных. "С базы реликтов только что передали, что заполняет всё пространство под силовым полем пригодной для дыхания воздушной смесью перед пробуждением персонала лаборатории. Похоже, из-за этого и появление зелёной зоны у нас на фрегате. Только не спешите расслабляться и снимать шлемы". Для начала нужно проверить, что состав воздушной смеси будет пригоден для дыхания не только реликтов, но и других существ. Уже проверил капитан. Моментально отреагировал медик Гердт Маула мясса. Кислород 25%, азот 75%. Ядовитых примесей газовый анализатор не обнаружил. Милонцев такой состав в самый раз. А вот людям, особенно гекко, как бы кислородное опьянение не схватить. Думаю, лекарь перестраховывался. Поскольку слегка повышенное содержание кислорода людям было совершенно не критичным, главное, что дышать будет возможно. Если, конечно, наполнение пространства воздушной смесью не прекратится раньше времени и давление повысится хотя бы раз в 15. А вот когда атмосфера на станции под силовым полем станет пригодна для дыхания и откроются темпоральные капсулы с пробудившимся персоналом, возникнет более серьёзная проблема. Начальник станции и мой к нему обязательный визит. Отказаться от общения я не мог. Нужно было лететь. В катер помещалось 6 игроков, и правильным будет сразу показать реликтам, что у меня смешанный экипаж из представителей разных рас. Внимание, команда. Со мной на станцию пойдут Джерк, Эдуард Бойко, Баша Туших, Тини и ИС 777. Тяжёлое вооружение с собой не брать и вообще вести себя предельно вежливо. Мы гости тут на станции, причём гости непрошеные. Встречаемся у катера. Может, от тебя будут какие-то ценные советы перед этой важной встречей? С Надеждой поинтересовался её своего шипастого аналитика. Но Джерк через универсальный переводчик ответил, что у него пока слишком мало информации об обществе реликтов для построения каких-то выводов. Зато, цитирую Джерка дословно. Ближайшая к нам планета, можно дойти на двигатель, масса годится для жить. Люди, миелонцы, гекхо, милифат, Джерк Постройка колония под купол без атмосфера и разбирать запчасти фрегат. Пригодная звезда. Много света. Растения можно выращивать. Изо аварийный набор семена. Я так и не понял, предлагал ли мне аналитик это на полном серьёзе или у Джаркай в такой юмор. В любом случае я ответил, что колонизация далёких планет дело, конечно, трудное и почётное, но я как-то по-другому представлял свой путь в игре искажающей реальность. Навык обучения повышен до второго уровня. Выскочившее сообщение напомнило мне, что я так и не успел выбрать последний из возможных для изучения навыков персонажа. Жаль, конечно, но с выбором определюсь уже после встречи с начальником научной лаборатории. Катер повел мой бортовой стрелок, и в уверенных профессиональных действиях Мелифата сразу же угадывался огромный опыт пилотирования и малых летательных машин. Возможно, я тоже бы справился, так как ничего сложного в управлении катером не видел. И имелся ли штурвал, а одна единственная кнопка включения антигравитационного двигателя. Вот только я затратил бы втрое больше времени на все эти развороты и облёт мешающий прямому маршруту, вытянувшийся из станции Спицы. Кстати, сама лаборатория закончила уже трансформацию и представляла из себя три больших вращающихся кольца диаметром метров по 150, нанизанных на длинную 300-метровую ось. Формой станция сейчас весьма напоминала пространственный резак механоидов, разве что увеличенный в размерах раз эдак в пятьдесят. «Туда! Вон, открывают для нас шлюз!» — указал Баша Туших на появившийся в корпусе станции треугольный проем. ИИС-777 Залихвастский крутанул штурвал, из-за чего катер одновременно с поворотом совершил вращение вокруг своей оси и точь-в-точь точь вписался в предоставленный нам для входа проем. Внешний шлюз номер 4. Перед открытием двери во внутренние помещения лаборатории убедись в том, что выровняно давление. Глосила полустёртая надписи иероглифами языка реликтов на металлической стене. Не все символы были мне знакомы, но я практически моментально догадался о смысле неизвестных. Возможно, уровень знания языка реликтов был уже достаточно высок. А возможно, сказывался первый перк к навыку космолингвистики, дававший ускоренное понимание письменного текста. Навык сканирования повышен до 68 уровня. Да, это я уже на автоматизме активировал пиктограмму сканирования, чтобы заранее понять, что ждёт мою группу за закрытыми пока что дверями. Там имелся короткий коридор, за ним что-то вроде комнаты распределителя, из которой можно было пройти в центральный туннель, пронизывающий всю станцию насквозь. «Включилась искусственная гравитация!» — сообщил Тинни вслух, хотя все в группе и так это почувствовали. Мы выгрузились из катера и остановились перед запертой дверью. Прошла минута, вторая. Никаких изменений в нашем положении не происходило. Затем у меня на внутренней поверхности шлема проявилась надпись. «Слышащий, возникла техническая накладка. Не активировался один из энергетических контуров». Пройдите на станцию через шлюз номер 3 или ждите пробуждения техника, который устранит неполадки и откроет двери изнутри. Что? Реликты, которых мои современники считают едва ли не верхом технологического совершенства, также подвержены привычным людям техническим проблемам? Я не удержался от смешка и сообщил своим спутникам: "Охранная система станции пишет, что это сбой ото неё, двери не открываются. Предлагает ждать пробуждения техников или идти обходным маршрутом". Не хочется опять садиться в катер и улетать? Тинни, попробуй вскрыть дверь привычными тебе способами. Хотя, погодь, вижу проблему. Навык телекинез повышен до третьего уровня. Навык управления механизмами повышен до сто шестого уровня. Я даже не понял, за счёт какого из своих умений заставил нажаться, закисшую от тысяч лет без действия, кнопку на противоположной стороне стены. Возможно, комбинация телекинеза и управления механизмами, раз игровой системой засчиталось использование обоих. Так или иначе металлическая дверь бесшумно убралась вниз, и мы остановились на пороге, всматриваясь в темноту и освещая стены фонарями. Похоже, персонал станции ещё не вышел из спячки, рас освещение не включили. И тут я почувствовал, как пол уходит из-под ног. Пришлось срочно включать магнитные подошвы. Вот только это нисколько не помогло. Пол оказался керамическим или пластиковым, и ботинки с кафандры совершенно не держались на нём. От неуклюжего полёта в невесомости меня спас Эдуард Бойко, успевший ухватить проплывающего капитана за ногу. Сам же космодесантник включил антигравитационный ранец и именно им корректировал своё положение в пространстве. «Освещения нет! Искусственная гравитация пропала! Так и должно быть!» Поинтересовался я у местного искусственного интеллекта, уже подозревая отрицательный ответ. «Слышащий, проблема с электропитанием. Не все контуры обеспечены энергией». Открытие станции разрядило аккумуляторы, энергии в которых оказалось критически мало, ниже расчётных показателей. Не хватает мощности на включение субатомного реактора. Возможная причина долгий простой и совершение дальнего прыжка. Ищется решение проблемы. Моё мнение о техническом совершенстве расы реликтов уже второй раз за короткий срок серьёзно пострадало. Хотя наивно, наверное, было рассчитывать на то, что после десятков тысяч лет простоя всё оборудование заработает идеально. Кстати, в ответе охранной программы я уловил знакомые термины: реактор субатомной энергии. Не такой ли источник требуется для работы пространственного резака механоидов? На всякий случай я уточнил: мне ждать техника или могу сам исправить? Вот только ответа не последовало. Мы постояли немного и двинулись вперёд по коридору, стараясь при этом ступать осторожно из-за скачущей, то включающейся, то отключающейся гравитации. Вскоре мы достигли того самого, увиденного мной на схеме хаба распределителя. Лучи наших ярких фонарей пронизывали темноту, показывая исписанные иероглифами реликты в стены. Я вчитывался и сразу же переводил надписи для своих спутников. Второй жилой блок. Выход на первый контур. Зала смотра космоса. Зал связи с пирамидой. Комната долгих размышлений. Интересно, что бы это могло быть? Архив, рабочий кабинет? Может, туалет? Предложу свою версию Эдуард Бойко. И я аж засмеялся от такого нестандартного объяснения. Гравитация в очередной раз включилась, и даже на долю секунды мигнул свет. Похоже, обслуживающая станция программа попыталась восстановить электропитание. Впрочем, снова неудачно. Но сразу после этого пришло новое сообщение. Слышащий, твоё местонахождение на схеме определяется неверно. Ищется возможная причина сбоя позиционирования. Нет, всё правильно, заверил я охранную систему. Я открыл запертые двери у шлюза номер 4 и прошёл внутрь станции. Навык ощущения опасности повышен до 90 уровня. В груди заныло от предчувствия страшной беды. Видимо, я допустил какую-то грубую ошибку, разом потеряв доверие охранной системы. Видимо, крайне не характерно для представителей расы реликтов взламывать двери и без спроса вторгаться на режимный объект. На экране шлема появилась тревожная пульсирующая надпись. «Слышащий, немедленно назови свой шестнадцатиричный код идентификации или будешь уничтожен. 7, 6, 5, 4...» Вот же черт! Не став дожидаться окончания обратного отчета и последствий невыполнения приказа, Я быстро достал из инвентаря и открыл сканер-разыскателя. Не меняя ранее установленных настроек, совершенно не до того было, взял треногу геологического анализатора и развёл металлические штрихи в тот момент, когда обратный отчёт дошёл уже до цифры 2. Навык сканирования повышен до 68 уровня. Снова невесомость и неуклюжий полёт к уырком по тёмному коридору. Только на этот раз взлетели уже все, кроме растопырившего лапа и упершегося в стены мелифатского бортового стрелка. Перед моими глазами проплыл неуклюжий кувыркающийся джарк, эдакий шестиногий броненосец в скафандре, сверкающим в лучах фонарей. Затем об меня врезался космодесантник в тяжелой экзоскелетной броне. Видимо, летающий ранец Эдуарда оказался плохо экранирован от электромагнитных импульсов. Внутренне сжавшись, я ждал окончания обратного отсчёта и своего последующего уничтожения. Но прошла пара секунд, затем ещё десяток, а ничего страшного не случалось. Да и ощущение беды постепенно проходило. Похоже, мне удалось вывести из строя автоматическую охранную систему мобильной лаборатории. Неизвестно, перезагрузится ли она вскоре и снова потребует от меня назваться, или кризисный момент миновал. Но теперь нужно было объяснять свои действия членам моей группы. А собиная оставшийся на фрегате Поладин Тамара часть экипажа. На звездолёте сработала боевая тревога, поскольку бортовой компьютер фрегата расценил мощный электромагнитный импульс как атаку. И все терялись в догадках, засаряя эфир переговорами весьма далёкими от истины предположениями причины тревоги. Я вцепился в какой-то выступ на стене, наконец-то перестав крукаться и зафиксировав своё тело в пространстве, после чего начал объяснять своему экипажу случившееся. нисколько не скрывая правды. Управлявшая древней лабораторией программа сперва впустила нас внутрь, а затем неожиданно потребовала назвать какой-то код идентификации, угрожая в противном случае немедленно уничтожить. Как вдруг... «Помогите! Задыхаюсь!» Полное отчаяние и страдание голос раздался в моей голове. Потому как замер и стал прислушиваться бортовой стрелок ИИС-777, стало видно, что Милейфа тоже услышал этот ментальный призыв о помощи. Кстати, мой бортовой стрелок никогда не признавался, что обладает псионическим даром. Похоже, получало подтверждение распространённое мнение, что большинство милеифатов способны к псионике. Муж мой, кто-то на станции вызывает о помощи? Голос в наушниках принадлежал Минноу Лафин. Моя супруга также услышала просьбу о спасении. Помогите, сил совсем нет, нечем дышать. Нахожусь в заблокированной темпоральной капсуле. Не могу выброса. Сознание отключается от недостатка воздуха. Постучи по стенке своей капсулы, чтобы спасательная группа могла сориентироваться на звук и прибыть на помощь, предложил бортовой стрелок, но я нашёл способ надёжнее. Открыв составленное после получения откликов изображение на экране сканера-искателя, я поискал отметки живых существ. Так, вот большая группа отметок. Ясно, это ма фрегат. Кстати, миелонка из 107-го уровня могла бы только вошедшая в игру превратиться в ани, но медик утверждал, что гертани умрёт после входа в игру. Выходит, ошибался. Хотя не до миелонки сейчас. Вот, на схеме моя группа внутри станции. Но тогда что вот эта одиночная отметка на карте? Реликт, техник 209 уровня. Отметка постороннего существа оказалась вообще единственной. Судя по всему, на всей древней станции остался один единственный обитатель. Похоже, именно его охранная система и называла пафосно начальником станции. Теперь понять бы, где он находится. «Навык картография повышен до 86-го уровня». Откинув подальше подлинненькую мысль не успеть на помощь и таким образом избежать сложного разговора с начальником станции, я быстро сориентировался в запутанной схеме коридоров и указал своим спутникам на длинный тёмный туннель. «Туда! Второй коридор слева! Там же его реликт! Поспешим, его ещё можно спасти!»